Родитель-одиночка. Проблемы родителя-одиночки. Хелен Дэвид. Последний самурай. Джордж Эллиот. Сайлас Марнер. Харпер Ли. Убить пересмешника. Никто и не говорил, что будет легко. Дети настоящее испытание даже для самых отчаянных стоиков. особенно если вы не можете позволить себе бросить работу, нанять няню с проживанием или рассчитывать на помощь бабушки и дедушки, литература проявляет огромный интерес к родителям-одиночкам, описывая множество моделей отношений между ребёнком и родителем. Здесь есть чему поучиться. Наша любимая мать-одиночка Сибилла, героиня романа Последний самурай, Она воспитывает сына, вундеркинда Людовика. Когда не хватает денег на отопление, они с сыном, чтобы не замёрзнуть, целыми днями катаются по кольцевой линии метро. Несмотря на нужду, Сибилла старается развивать таланты ребёнка. Сторонница домашнего образования, она научила его читать в 2 года, а в 3 её Людо уже наслаждается поэзией Гомера на древнегреческом языке. Си빌ла сама очень талантлива, и тяга людок иностранным языкам её не пугает. Следующие несколько лет она позволяет мальчику пополнить багаж знаний и в ритам японским, древнеисландским, и одним из инуитских языков, на котором говорят алеуты. Но Сибилла категорически отказывается знакомить сына с отцом. А чтобы восполнить недостаток мужского воспитания, показывает сыну классический фильм Куросавы Семь самураев. Но льоду этого мало, и он принимает решение самостоятельно разыскать отца. Вот только окажется ли хоть один из претендентов на эту роль достойным образа самурая? Блестяще написанный роман весь пронизан любовью к языку. Не зря же автор сделал обоих главных героев феноменально одарёнными полиглотами. Его финал наполнит тихой радостью сердце каждой матери, которая одна воспитывает детей. Как правило, в роли одинокого родителя остаётся женщина. Но иногда случается, что в подобную ситуацию попадает и мужчина. Именно это произошло с героем невероятно трогательного романа Джордж Элиот "Сайлас Марнер". Сайлас Марнер озлоблен и одинок. Жители городка Рейвелоу его сторонятся. Примечание. Смотрите из Гой. Конец примечания. Он копит золото, которое хранит под половицами и больше ничем не интересуется. Но однажды Сайлас находит возле своего очага неизвестно откуда взявшуюся спящую девочку. Постепенно Эппи отогревает его сердце. Она учит его любить и помогает Сайласу подружиться с соседями. Если вам неожиданно пришлось стать отцом одиночки, Роман Эллиот восточно приободрит. Но лучшим отцом-одиночкой остается, по нашему мнению, Аттикус Финч, герой романа Харпер Ли «Убить пересмешника». Вот кто показывает нам пример уважительного отношения к детям. К их свободе выбирать игры и открывать для себя мир. Он учит их отстаивать правое дело, смело бороться со злом и, и не пасовать перед трудностями. Примечание. Смотрите трусость. Конец примечания. Постройте дом с крыльцом. Поставьте на крыльцо кресло-качалку и устройтесь в нём поудобнее, покуривая трубку. Раз в год читайте убить пересмешника. Сначала себе, потом вслух своим детям. Будьте сильными. Всегда будьте рядом с детьми. остальное приложится примечание смотрите также материнство комплекс материнства некогда читать неспособность справиться с проблемой отцовство комплекс отцовства чрезмерная занятость конец примечания